Буквы Е, И в корнях с чередованием. В корнях с чередованием Е, И пишется буква И, если после корня стоит суффикс А. Замереть, корень Мер. Замирать, корень Мир, так как после корня суффикс А. Орфограмма номер 24. Корни с чередованием. Бер, Бира. Пер-пира, дер-дира, тер-тира, мер-мира, стел-стила.